Ягода малины В лесный нюх Меня часто спрашивают Скажи честно, Алик. Ты бы уехал на запад, если бы у тебя была такая возможность. Я всегда отвечаю, вы мне сперва эту возможность дайте. Это во-первых, во-вторых, заберите обратно. В жизни не уеду. В жизни. Даже если будут силы выталкивать. Знаешь, прям вот на Красной площади лягу. Ногами в Кремлевскую стену упрусь. Мавзолей двумя руками обниму. Пусть отрывают вместе с Владимиром Ильичем. Мне говорят, неужели, Олег, ты такой патриот? Я говорю, вот я патриот. Я действительно, не то что вот эти все. Я сексуальный патриот России. Мне говорят, как понять, это ты что, только... С русскими что-то? Я говорю, ну не надо. Ну зачем же вы мне половой шовинизм шьете? Я со всеми. И с русскими, и с украинскими, и с татарками, и с мордовскими. Во-первых, потому что для меня в темноте. <свят> национальность. А во-вторых, и в самых главных, потому что лучше наших. <свят> Нету! Нет, я могу поспорить с кем угодно и на что угодно. Знаешь, бывает, иногда утром глаза продерешься, посмотришь, кто сегодня рядом лежит. И думаешь... Какой ты счастливый. Ну, кого еще у нас женщины любят? Кого? Может, этих депутатов? Ну, если бы их так бабы бы любили бы, разве была бы у них охота с потными мужиками с утра до вечера отношения выяснять до полного экстаза? Это все извращение. Я вам больше скажу. Если бы меня выдвинули бы в президенты сексуально-патриотической партии и дали бы с каждой избирательницей хотя бы полчасика наедине, ну и при этом позволили бы всю свою программу на стол выложить, В России был бы новый президент Потому что каждая женщина И нашей страны и ближнего зарубежья Может не сомневаться Алик не подведет Я про женщин дальнего зарубежья Говорить не буду Как говорится с кем не состоял В том не участвовал Хотя кое-какая информация тоже имеется Недавно один приятель гостил из Америки Когда-то вместе в одном НИИ работали Это был ходок. Он кидался на все, что движется. И вот пять лет назад он наехал в Америку. И теперь приехал родных друзей навестить. Я его встречаю в аэропорту. Я его не узнаю. Все, он одет шикарно, все, бизнес идет хорошо. Но глаза... А -а -а -а -а -а. Глаза. Вы когда-нибудь в глаза кастрированному коту заглядывали, Да. Это вылитый кастрированный код только с долларами. Ну, обнялись. Я сразу о главном. Я говорю, ну, Эдик, как там в Америке? И он мне говорит... Забыл, как зваю женщина, говорит, устроена. Так что, ты вообще ни с кем, что ли? Он говорит, только с женой. Какая трагедия. Я говорю, в чем дело, что там, в Америке бобцов симпатных нет, что ли? Он это рассказывает, во-первых, крайне мало, во-вторых, все такие горные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 Где женщина за одно ласковое словишко Все готова отдать, начиная с себя Я говорю, все ясно, все я понял Приехал ты на месяц, срок небольшой Поэтому давай решать Сейчас будем звонить Или ты хочешь сперва родных повидать <свят> И он так, знаешь, глядит на меня Говорит, у тебя кто-нибудь есть, да? Я говорю, обижаешь Небось, не в Америке живем Тут же позвонил на работу одной медсестре, я говорю, Алене, так и так, есть боевое задание, надо одного человека немного подлечить, случай тяжелый, все очень запущено, поэтому быстро бери отпуск за его счет. Не приезжай. Она говорит, я все поняла. Я навожу марафетик и еду. Через полчаса приезжает. А-ла-да-да. -а -а -а -а. Все, глаза блестят. Здесь синее, синее. Все такое, знаешь, здесь все коричневое такое, знаешь. Ой. Ну, что сказать, появился. Появился. Эдик, ровно через месяц прямо в аэропорту. Не а-ха-ха. А родные даже не догадались, что он здесь был. Понятно? Если бы вообще не Валька рядом, я бы его не узнал. Но половина от человека, половина. Представляешь? Все, пиджак висит, брюки сползают, ноги подкашиваются, но зато глаза. Ау-ла-да-да! Ау-ла-да-да! Вот вы когда-нибудь в Марте... Где-нибудь на лугу быку производителя в глаза заглядывали. Все, это вылитый бык-производитель, только уже без копейки. Все. Все, стали прощаться. Валька говорит. Ну, Эдик. До свидания. Вот. Извини, если что не так. Жену целуй. Тощи Берти Марковне. Привет. Если опять приболеешь, приезжай. И я слушаю и думаю: "Господь, где где ещё в мире в каком европейском сообществе Ты вот такую Вальку отыщешь, чтобы при такой жизни, чтобы при такой зарплате, чтобы была такая душа. Ой, а хорошенькая. А, ты ей в жизни 58 лет не дашь никогда. Ух, я весь одну понял. Это такая теория, ни одному экономисту не снилось. Смотри, смотри. Почему на Западе живут там хорошо, богато, и в России, значит, бедно, фигово. Только не надо мне объяснять, потому что на Западе работает хорошо, а здесь работает плохо. Это и так ясно. Тут вопрос-то другой совсем. Надо понять, почему мы так работаем. Я вам скажу, мы работаем так только потому, что женщины у нас... Это, ну, я, не, я докажу сейчас. Это не голословно. Смотри, приходит там какой-нибудь немец, швед или фин на работу. Садиться за стол. Вокруг него сослуживицы. Правильно, немки. Шведки. Или вообще... <coughs> вообще финки. А? Глаз положить не на кого. Естественно, ничего этому немцу Шведофину фину не остается, как сидеть и работать. Все. Мы не будем говорить, что они какие-то там крокодилы, это не надо. Ну, зачем другие народы обижать? Мордовороты, все. Еще раз говорю, глаз положить не на кого. После работы он приходит домой. Кто его дома встречает? Свой до боли знакомый мордоворотик. Это о чем говорит? Это же говорит о том, что он опять выспится. Он же опять выспится. И он утром с нерастраченной энергией опять идет на работу. Так изо дня в день, из года в год. Из пятилетки в пятилетку. Теперь что у нас? Я прихожу на работу, я сажусь за стол. Слева от меня, Любочка справа от меня. Мяу, Танечка и впереди Эл Николаевна. Все одна к одной. А какой работой? Может идти речь, когда ты из последних сил на чертеже сосредоточился, и вдруг Элло Никола встает, и прямо перед моими глазами, Начинает делать производственную гимнастику. Наклон туда. Ой! Наклон сюда. А -а -а -а! Наклон туда. Наклон сюда. У меня потом начальник спрашивает, что это у вас на чертеже изображено? Написано «Шпиндель спереди! А похоже на Эллу Николаевну сзади!» Но он правильно все говорит, а одного понять не может. «Да нафига мне этот шпиндель? Да нафига он мне?» Когда рядом такое происходит. Вот вы и скажите, как же в такой ситуации мне правильно сделать чертеж о стране выйти из кризиса? И главное, надо ли выходить, когда столько радости вокруг, без паники, никуда Россия не денется. Ничего с ней не случится, пока здесь такие женщины. Не согреют, обласкают, не обласкают, успокоят. Я вот считаю, что вот мужикам, которые таких женщин... Не могут накормить и одеть. Вот им позор. Правильно Олег говорит? А? Я ж по глазам. Я понял, у этих нет проблем здесь. Золотые вы мои. Вы себе просто цены не знаете. А я знаю. Поэтому в жизни отсюда не уеду. Я вот знаешь, как решил? Вот пусть все мужики эмигрируют. Ты представляешь? Останемся. Мы каждый день будем жить и радоваться назло этому мировому империализму. Ау, лада, да! Я, как и мэр... Только мои одеты пока по-разному. Хотел бы... начать со стихов. Вынесем все... мечту свою страстную Русь воплотила согласно судьбе. Счастье, что жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе.